Молодой человек встал, его сильно качнуло, видимо, он совсем опьянел. В этот момент в дверь комнаты, где они сидели, тихо постучал, а затем вошел хозяин кабака. Что-нибудь случилось? Там пришел какой-то молодой человек. Его зовут господин Оливье. И он спрашивает господина Морока. Морок, это я. Позовите его сюда. Хорошо. Это один из наших. Но чего он один? А -а -а -а, это меня крайне удивляет. Я ждал многих. Вы, случайно, не знакомы с ним? Оливье? Э -э, блондин? Ну да. Кажется, я его знаю. Ну, сейчас увидим. А вот и он. Действительно, в комнату вошел высокий молодой человек с открытым, смелым и умным лицом. Взгляд его вдруг стал удивленным при виде собутыльника морока. Батюшки! Галыш! Ха! Он самый парень! Давненько мы с тобой оливье не видались. Очень просто! Работаем ведь не вместе. Но вы один. При этом товарище говорить можно, он из наших. Но отчего вы один? Я пришел один, но от имени всех. ага. Они соглашаются? Они отказываются. И я тоже. Как, черт возьми, отказываются? Что же они, бабы, что ли? А вы сперва послушайте. Мы получили ваши письма, видели вашего агента, узнали, что у него действительно есть связи с тайными обществами, где мы кое-кого знаем. Ну так чего же колебаться? Во-первых, нет никакой достоверной информации по поводу того, готовы ли эти тайные общества поднять движение. Я вам это удостоверяю. Он... Удостоверяет. Я тоже. Идем, идем. Сквозь пушек гром. Этого мало. Кроме того, мы поразмыслили. Что? Этот процесс длился около недели. И мне не разделились. Даже вчера еще были сильные споры. Но сегодня утром нас всех позвал дядя Симон и после долгой беседы убедил всех. Убедил в чем? Мы будем ждать. Если что серьезное, на самом деле начнется, мы тогда и посмотрим. Э -э -э, это ваше последнее слово. Тише! Тише! Слышите? Кричат, как будто целая толпа, а?